У львов плотность популяции в отдельных случаях достигает таких же высоких показателей, как и у некоторых представителей малых кошек. Но при этом она всегда значительно ниже, чем у бездомных домашних кошек. На первый взгляд может показаться, что это противоречит предположению, что социальное поведение у львов и домашних кошек связано с высокой плотностью их популяции. Однако львы и другие большие кошки во много раз превосходят по размерам представителей мелких видов кошачьих. Им необходимо больше ресурсов – пищи, воды, укрытий, пространства. А поэтому и жить им приходится довольно рассредоточенно. Кроме того, добыча больших кошек тоже гораздо крупнее. И поскольку мыши значительно превосходят по численности таких животных, как, скажем, зебры, на каждый квадратный километр площади приходится меньше кошек, которые охотятся на крупную добычу. По этой причине сравнивать львов с сервалами совершенно бессмысленно. Чтобы понять природу львиной социальности, нужно сравнивать их с другими крупными кошками – Тогда мы увидим, что у львов популяция гораздо плотнее по сравнению с их сородичами, что, конечно же, является следствием изобилия дичи на африканских равнинах. Но и здесь есть одно исключение. Местами численность леопардов тоже бывает довольно высокой. Почему же тогда они не объединяются в прайды? Ответ опять же сводится к защите. На открытых просторах африканских саван прайд леопардов вряд ли выстоит в схватке с прайдом более крупных львов. Поэтому им не остается ничего другого, как жить поодиночке и затаскивать добычу высоко на дерево подальше от приземленных львов и гиен. Примечание. Гепарды тоже часто вынуждены уступать добычу более крупным хищникам. Но поскольку они не приспособлены лазать по деревьям, единственное их спасение в том, чтобы как можно быстрее заглотить побольше пищи. Конец примечания. Хотя другие кошачьи лишены преимущества жить с нами под одной крышей и питаться тем, что мы им предлагаем или выбрасываем на свалку, их жизнь тоже определяют самые разные обстоятельства. Если доступность пищи приводит к изменениям в социальной организации домашних кошек, то подобной же гибкости можно ожидать и от остальных видов. И некоторые намеки на то, что так оно и есть, в самом деле имеются. Размер львиного прайда варьирует в зависимости от доступности пищи и достигает своего минимума в таких районах, как пустыня Калахари, где еды крайне мало. По некоторым утверждениям, впрочем, ничем не подтвержденным, ныне вымершие берберийские львы, которые обитали на севере Африки, никогда не жили в прайдах. Не внесли ясности в этот вопрос и наблюдения за африканскими степными кошками. Из-за своей склонности к уединенному образу жизни Эти скрытные существа чрезвычайно редко становились предметом изучения. В единственном на сегодняшний день исследовании ученые с помощью радиопередатчика следили за шестью кошками, обитавшими в окрестностях небольшого поселения в центре Саудовской Аравии, где, помимо всего прочего, располагались научно-исследовательская биостанция, ферма и верблюжья доильная установка. В округе было много свалок и мусорных куч, куда в и сваливали все от объедков с пикника до козлиных туш. Дикие кошки регулярно наведывались туда, но в контакт друг с другом не вступали и уж тем более не образовывали никаких колоний. Примечание. Одного дикого кота все же видели рядом с королевской голубятней в компании двадцати одичавших домашних кошек. Несколько раз его обнаруживали спящим в их окружении, а однажды даже застали его, когда он спаривался с одной из них. Конец примечания. Эти наблюдения показывают, что для африканских степных кошек, в отличие от их домашних сородичей, Богатство пищевых ресурсов еще не повод объединяться в социальные группы. Тем не менее, существует вероятность, что не все дикие кошки следуют примеру Саудовской шестерки. Сто лет назад британский натуралист дважды наблюдал за африканскими степными кошками, которые жили по соседству друг с другом, можно сказать, колонией, в норах оставленных, финеками или другими животными. В одном случае скопление кошек было обнаружено в районе, где кишмя кишели песчанки. Отсюда напрашивается вывод, что кошки перешли к нехарактерному для них совместному проживанию из-за обилия потенциальной добычи. Конечно, не стоит сильно полагаться на скудные деталями свидетельства столетней давности – И все же они позволяют предположить, что социальность африканских степных кошек зависит от доступности пищи в точности так же, как и у их домашних сородичей и львов. Жаль, что мы так плохо знаем историю происхождения африканских степных кошек, ведь именно от них произошли наши питомцы. Мы привыкли думать, что умение объединяться в стаи – Черта домашних кошек, которая развелась у них за последние несколько тысяч лет, уже после того, как они стали жить с человеком. Мы подробнее остановимся на этом в седьмой главе. Но если дикие кошки тоже имеют такую склонность, значит, социальное поведение домашних кошек – это вовсе не средство их адаптации к жизни с человеком, а как раз наоборот – Такое стремление жить в группах при изобилии пищи могло стать главной предпосылкой для их одомашнивания. Поскольку точные сведения отсутствуют, я буду до конца книги придерживаться традиционной теории о том, что социальность развилась у домашних кошек в процессе эволюции. Но мы должны понимать, что в любой момент может появиться информация, которая изменит наши представления. В отличие от львов, большинство представителей кошачьих считаются одиночными животными, которые сближаются только для того, чтобы спариться, а в остальное время избегают друг друга и не очень-то ладят при встрече. Во многом это правда. Известно, например, что самцы оцелотов убивают соперников. Но недавние открытия внесли некоторую ясность в этот вопрос. Те виды кошачьих, которые предпочитают одиночный образ жизни, не всегда ведут себя агрессивно, если нет недостатков пищи. Пумы – наглядный тому пример. Эти кошки живут поодиночке, за исключением периода, когда котятам требуется материнская забота. Так, по крайней мере, нам казалось. Ученые из национального парка Гранд Титон в Вайоминге отследили передвижение пум при помощи радиоошейников и обнаружили, что, убив оленя, эти животные, как правило, делятся добычей со своими сородичами. Во время исследования каждая из 13 пум хотя бы раз трапезничала вместе с другой особью. Фотоловушки с датчиками движения, которые разместили рядом с тушами оленей, запечатлели, как пумы мирно соседствуют друг с другом, пусть изредка шипя и пофыркивая. Возможно, такая неожиданная социальная терпимость объясняется размером жертвы. На севере Америки пумы обычно охотятся на оленя, а такую добычу одной кошки не осилить даже за несколько дней. Исследователи полагают, что пумы действуют из взаимно альтруистических соображений. Сегодня ты угощаешь меня мясом, а на следующей неделе я угощу тебя. В отчетах нередко встречаются сообщения о том, что другие крупные кошки, ведущие одиночный образ жизни, в частности тигры и ягуары, тоже делятся излишками пищи с собратьями. Вероятнее всего, совместные трапезы случаются только у крупных хищников, которые отдают избыток добычи сородичам. Трудно себе представить, чтобы азиатские ржавые кошки делились бы друг с другом кузнечиками, а сервалы – мышами. Но кто знает, какие сюрпризы ждут нас в ходе изучения малых кошек. Вдруг выяснится, что и у них есть... Некоторые неизвестные до сих пор социальные склонности, которые и создали предпосылки для группового образа жизни среди домашних кошек. Независимо от того, свойственны ли африканским степным кошкам скрытые тенденции к социализации, развитие сельского хозяйства стало переломным моментом, который открыл кошкам дорогу к нам в гостиные. Переход человека к оседлому образу жизни в сочетании с богатыми запасами пищи, которые хранились в крупных поселениях, привел к огромным скоплениям грызунов и другой потенциальной добычи. Численность кошек тут же резко возросла. Поскольку вблизи богатых источников пищи плотность популяции кошек была высокой, Они часто оказывались в непосредственной близости друг от друга. Подобно тому, как пумы умеют делить пищу между собой, диким кошкам тоже пришлось научиться сосуществовать без кровопролития. Зачем кому-то драться и получать увечья, если еды и так на всех хватает? Соответственно, когда... мирное сосуществование при высокой плотности популяции превратилось для этих кошачьих в норму, они стали лучше ладить друг с другом. Возможно, именно по этой простой причине у предков домашних кошек, живших по соседству с ранними земледельческими общинами, развилась способность к социальному поведению». В шестой главе мы подробнее рассмотрим, где и когда произошло одомашнивание. Собак, которых одомашнили на несколько тысячелетий раньше кошек, это сделало еще более социальными. Приведите нового пса в дом, где уже живет несколько собак, и они быстро подружатся. У кошек все иначе. Жизнь под одной крышей с нами не сделала их более общительными. Иногда кошки, которые живут вместе, хорошо ладят друг с другом. Но порой атмосфера в доме еще менее мирная и дружелюбная, чем в колониях уличных кошек. Я знаю это по личному опыту. Через два года после того, как мы принесли домой нашу первую питомицу, Тами, Мы взяли из приюта еще одну кошку, Маришу. Примечание. Мы назвали ее в честь Маврикия, острова в Индийском океане, который представлялся моему отцу чем-то мифическим. Конец примечания. Эти двое моментально стали не разлей вода. И следующие пятнадцать лет вместе спали и вылизывали друг друга как лучшие друзья. К сожалению, у наших теперешних кошек совсем другие отношения. Несколько лет назад, когда мы взяли Нельсона, у нас дома уже жили Джейн и Уинстон, брат и сестра, чью бездомную мать всего через две недели после их рождения сбила машина. Примечание. Я уже как-то раз упоминал, что самки спариваются с несколькими самцами. Так вот, Джейн и Уинстон внешне не похожи друг на друга. Уинстон – крупный, мускулистый кот, весом около 8 килограммов, с большой массивной головой и серыми пятнами на белой шкуре. Джейн, наоборот, миниатюрная, дымчатая кошечка, весом в 5 килограммов, Я долго недоумевал по этому поводу, пока не узнал, что в брачный период одичавшие кошки спариваются со множеством самцов, а это приводит к появлению на свет котят, которые лишь наполовину являются братьями и сестрами. Исследование, проведенное в одном из французских городов, показало, что три четверти выводка имеют разных отцов. В сельской местности, где плотность кошачьей популяции ниже, этот показатель значительно меньше. Конец примечания. Благо, в районе знали, что кошка недавно окатилась, поэтому сирот нашли и выходили. Четыре месяца спустя они появились у нас дома. Целых шесть лет... Дом был в полном распоряжении Джейн и Уинстона, и они совсем не обрадовались появлению в нем молодого неугомонного кота. Нельсону только и нужно было, что поиграть с ними, но они никак не шли на контакт. И чем больше они отвергали его, тем агрессивнее он искал общения. Теперь Нельсон взрослый кот и относится к ним с неизменной прохладцей, то и дело донимая миниатюрную Джейн и задирая Уинстона, который отказывается постоять за себя, несмотря на превосходство в размерах. В истории с Нельсоном нет ничего необычного. В одном из опросов 45% респондентов, у которых дома живет по нескольку кошек, Сообщили, что драки между их питомцами случаются по крайней мере раз в месяц. Чтобы понять поведение кошек, которые живут у вас дома, нужно иметь в виду, что социальные группы в кошачьих колониях строятся на родственных связях и часто состоят из нескольких поколений женских особей, все из которых являются потомками одной кошки. Но за исключением тех случаев, когда домой берут котят из одного помета, наши питомцы часто не связаны между собой родством. Поэтому трудно сказать, как поведут себя две не состоящие в родстве кошки, если поселить их под одной крышей. По словам одного из экспертов, основное правило кошачьего общества – «действуй с осторожностью». если встретишь постороннего, который никогда не был членом твоего кошачьего семейства. Я готов согласиться, что драки чаще всего происходят там, где живут несостоящие в родстве кошки. Но, насколько мне известно, эта гипотеза пока ничем не подтверждена. В одном из исследований говорится, что в гостиницах для кошек где владельцы оставляют своих питомцев на время отъезда. Родные друг другу кошки гораздо чаще лежат рядом, едят в одно и то же время и вместе вылизываются, чем неродные, пусть даже они и прожили бок о бок долгие годы. Но между стаями бродячих кошек и группами питомцев у нас дома есть и второе отличие. В уличных колониях Одна или несколько кошек могут выгнать кого-нибудь из сородичей, сделав их жизнь настолько некомфортной, что им волей-неволей приходится искать себе новое место. В отличие от них, питомцы-домоседы вынуждены сосуществовать в ограниченном пространстве дома. Хозяева их жилища могут усугубить ситуацию, ограничивая своих питомцев в еде и воде, лотках или жанках. В результате кошкам приходится посягать на личную территорию друг друга, что еще сильнее увеличивает вероятность конфликтов с теми, с кем они без того не очень ладят. Как правило, в кошачьих колониях враждебно относятся к появлению чужаков, но иногда таким нарушителям удается внедриться в их ряды благодаря собственному упорству и решимости». поэтому приучить к мирному сосуществованию кошек, которые не состоят друг с другом в родстве, вполне возможно. Полки книжных магазинов забиты пособиями о том, как познакомить новую кошку с уже живущими у вас домочадцами, и довольно часто такие попытки оказываются успешными, как в случае с Тамми и Маришей. Этот успех может означать, что с течением времени кошки пройдут тот же путь, что и собаки, становясь все более и более общительными в процессе одомашнивания. Но я вынужден констатировать, что сейчас кошек правильно было бы назвать наполовину одомашненными, особенно если сравнивать их с собаками и другими видами домашних животных, которых... совместная жизнь с человеком изменила гораздо сильнее. Главное отличие между непородистыми домашними кошками и их африканскими дикими предками заключается в способности жить в группах. Другие изменения, незначительная разница в анатомии и дружелюбии, всего лишь вариацией. Непородистые домашние кошки мало чем отличаются от своих предков. Об этом можно судить по той легкости, с какой бездомные кошки возвращаются к дикой жизни. Можно ли считать этот процесс завершенным, или же кошки продолжают свой путь к одомашниванию? Прежде чем задаться этим вопросом, посмотрим, сколько препятствий на этом пути им уже удалось преодолеть к настоящему моменту.